Глава тридцать первая. Предложение. Эмми с уверенной рукой вернула меня к постели больного и усадила рядом с собой на раскладной стул. Сил сопротивляться ее напору не было. Единственное, я старалась не смотреть на того, кто занял место Ричарда, а уткнулась носом в плечо женщины. «Ирина, дорогая!» Громко и чересчур бодро провозгласила женщина, так что я даже вздрогнула. «Не плачь, все будет хорошо!» «Ага, так я и поверила. Хотела взглянуть леди в лицо, но она прижала мою голову рукой, не давая возможности поднять ее. «Она плачет? Почему?» Услышала я хриплый голос и тут же передумала отлипать от плеча свекрови. «Мне и здесь хорошо. А была я бы поменьше, вообще к ней на ручки залезла бы. А так просто сжалась в комок нервов и замерла, стараясь стать невидимой. Даже подумала о том, что надо было у лорда Данг на подобный случай узнать». Нет ли какого специального заклинания исчезновения или экстренной телепортации в полевых условиях? «Ирина — невеста Ричарда, а ты занял его место. Напугал ее. Посмотри, как дрожит от страха та, что не побоялась высказать одному из императоров, что он негодяй и сволочь. Не стыдно тебе так издеваться над той, что часами сидела возле твоей постели и поддерживала тебя ценой собственных жизненных сил и отдала сегодня почти все, чтобы ее любимый пришел в себя?» «Замолчи, женщина! Ричард, это я!» Раздался рык, и я поняла, что больше всего я хочу встать на четвереньки и тихонько ползти прочь, иначе точно на месте Богу душу отдам. Ричард в первую очередь человек, и он старался защитить девушку. «А ты все испортил. Теперь вы не связаны, и Ирине нужно срочно искать нового жениха. Ты же видишь, что ее сила уходит без привязки к миру?» Вот тут я все-таки выскользнула из-под руки свекрови. «Это что еще за привязка? Да я полна сил и энергии, как никогда!» «Была еще недавно, а сейчас и правда чувствовала себя, как выжатый лимон. Что со мной? Я опять чего-то не знаю». Взглянула на удивительную женщину, которая спокойно спорила с... А... «Хм, это точно был не Ричард. И не человек. Существо сидело на кровати и полыхало на мисс Харью ненавидящим взглядом. Она тоже». «То есть огонь в глазах у них обоих был? Только у свекрови так, искорки. А у демона вместо черноты бушевало пламя». «Ну все, это точно конец», — подумала я и всхлипнула. «Хорошая же женщина была, драгоценности мне дала, о пацанах заботилась, вместо меня в академию ездила, от демона меня защитить хотела. Слезы сами покатились, потому что темная и демон меня спалит, как солому, если я между ними встану, но не вступиться за несостоявшуюся свекровь я не могла». «Пожалуйста, Рич», — жалобно проблеяла я, — «не надо» и не смогла больше ничего произнести». В голос разрыдалась. И себя жалко стало, и темную, и Ричарда, и Лорда Данг, которому семьей повезло, а со мной нет. Если бы не я, то сидели бы они все сейчас спокойно в своем замке: чай пили, плюшки ели. А вот оно как все обернулось. И мальчишки совсем сиротами останутся. Ну кому они тут нужны? Но, ну, услышала я сквозь слезы, думая о том, что и у Хелли рассолины за меня неприятности. И есть-ка, малыш, когда мы все умрем, один останется, бедняжка. Сделай уже что-нибудь. Не видишь, что истерика ее сейчас добьет? А я уткнулась обратно в свекровь и взахлеб жалела себя и всех остальных. Очередной рык я слышала, но мне было уже все равно. Сожрет меня это чудовище. Так мне и надо. Из-за меня только неприятности у всех. Когда меня вдруг оторвали от мисс Харри и подняли в воздух, я хотела возмутиться. Но вместо этого банально... Лишилась чувств. «Матушка, ну зачем ты это сделала?» Мне снилось, что Ричард в своем обычном облике сидит за столом в фамильном замке семьи Данк и укоризненно смотрит на темную леди. А та, в свою очередь, аккуратно отставляет в сторону изящную чашечку тонкого фарфора и, поправив легким прикосновением всегда идеальную прическу, как ни в чем не бывало, отвечает. «Разумеется, ради тебя, мой мальчик. Слишком много вопросов вызвало твое долгое отсутствие». И скрывать происходящее становилось все сложнее. Особенно, когда магия сбоит. А вокруг столько шпионов-императоров, которые только и ждут, чтобы мы совершили ошибку. Она могла погибнуть. Ты неоправданно рисковала. Ричард явно не разделял легкомысленного настроя матери. — Я верила, что ты вмешаешься и не дашь навредить ей слишком сильно. — Матушка, я запрещаю тебе даже подходить к Ирине. — Ну и пожалуйста. Фыркает темная и поднимается из-за стола. — Разбирайтесь сами. «Ой, дурак! Ну кто так с тёмными леди разговаривает? Вот Салин после такого заявления точно выкинула бы что-нибудь!» «Стоп! Это они про меня, что ли? Но Ричард же превратился...» В теплом и мягком кресле, в котором было так уютно дремать, внезапно стало холодно. Я вздрогнула. «Ну-ну, малыш, не бойся! Никто тебя не обидит!» Подлокотник кресла вдруг превратился в когтистую лапу демона и потянулся к горлу. В ужасе я закричала. и проснулась. «Тише, маленькая, тише! Все хорошо, мама больше не подойдет к тебе!» Ричард прижимал меня к себе и утешал, как ребенка. «Ричард, это правда ты?» – спросила, озираясь. «Меня вообще-то не мама пугала, а огромный злой демон. Мы по-прежнему были в палатке вдвоем, не было ни Леди Данка, ни демона. Хотелось бы верить, что я задремала, и мне все приснилось. Но, увы, все происходящее было слишком реально». «Я, милая, я! Не бойся, пожалуйста!» — увещевал меня мужчина, который выглядел как Ричард. «Хорошо, не буду», — согласилась, переводя дыхание. «Только... как часто это происходит? И насколько ты себя контролируешь в обороте? Не подумай, я не против, просто должна быть уверена в безопасности. Мы в госпитале, и тут много раненых. Если что, то они не смогут постоять за себя. Мне бы не хотелось подвергать их риску». Я требовательно смотрела на мужчину, и мне показалось, что в какой-то миг его глаза потемнели, и в них полыхнуло пламя. Замерла. Наверное, неправильно провоцировать вторую сущность Ричарда. Но сейчас, когда я не сходила с ума от противоречивых эмоций и волнения, вернулась способность трезво мыслить. И вывод был однозначный. Демону не место среди людей. «Ирина, какая же ты нетерпеливая!» Чуть улыбаясь, сказал Ричард. «Для начала я хотела извиниться перед тобой». Я не сумел тебя защитить, и ты могла серьезно пострадать. Пострадать? Я вообще вроде как умерла уже один раз. Хотя с этими божественными сущностями ни в чем нельзя быть уверенной. Стало немного грустно. Привыкла я к Гарри. Или кто он тут на самом деле? Негодяй, конечно, но свой, родной же. Да, как же быстро я тут ко всем привязываюсь. И семья Ричарда мне как родная стала. И с демонической сущностью моего бывшего жениха я почти смирилась». а про отряд боевых повитух вообще молчу. Но ты же не всемогущ, а ошибиться каждый может. К тому же ты меня из храма вынес и перед императорами прикрыл. Они бы церемониться не стали, если не прибили бы по случайности, то идиоткой оставили бы. Так что я должна тебе спасибо сказать. Так что я не в обиде. Но, Ричард, ты не ответил, как нам быть дальше. Я имела в виду демона, конечно же, но очнувшийся Рич тот еще жук. Поженимся?» Предложил то ли в шутку, то ли всерьез, поймал мою руку и поцеловал пальчики. «Ты же не сняла кольцо?» «Вот, и к кольцу я тоже привыкла. Определенно, этот мир на меня дурно влияет. Кстати, о мире». «Ричард, а что твоя мама говорила про привязку к миру, и жениха вроде какого-то собиралась мне искать?» Посерьезнел и помрачнел. Так бы смотрела и смотрела на него, когда он такой собранный и задумчивый. ирина я понимаю что я виноват тем что не сумела тебе позаботиться и после этого не имею права ни о чем тебя просить тем более настаивать но буду я прошу тебя снова стать моей невестой и дать шанс доказать что мы станем хорошей парой о моей демонической сути не беспокойся мы ричард остановился подбирая слова обсудили наши разногласия я не могу тебе пока раскрыть деталей но гарантирую что все под контролем а если ситуация с императорами повторится спросила я «Значит, Мароксоил или Светлые Земли останутся без правителя. Но виной этому буду я, а не демон», — спокойно сообщил мужчина. И почему-то я не усомнилась, что у него хватит на это сил. Что-то в нем неуловимо изменилось, как будто он повзрослел и стал серьезней и уверенной, как его отец. «Понимаешь, когда демоническая суть вступила место человеку, я понял, насколько ты мне дорога. Раньше не осознавал. Ты красивая молодая девушка, и понравилась мне этим». а еще своей дерзостью и решительностью. Демона же ты привлекла как сильная и целеустремленная личность, равная ему. Во мне все время жили две ипостаси. И человеческая сдерживала демоническую суть. Мне казалось это правильным, но как человек я недостаточно силен, а как демон слишком неуправляем и опасен. Но ну, а теперь разногласий нет. Я по своей сути демон, Ирина. И я знаю это. Просто выгляжу и веду себя как человек. Потому что тебе так спокойнее». «Обещаю не трансформироваться, пока ты этого не захочешь», — сказал Ричард, ничуть не умоляя моего беспокойства. «А если кто-то узнает, что ты не человек?» — спросила с тревогой. «Как? Я же человек. Для всех и всегда. Пока не захочу обратного». «Так, ничего не поняла. Разберусь потом. Ты мне главное скажи. Пациенты в безопасности?» Спросила, соображая, что не знаю, сколько времени провела в палатке Рича. «А у меня дела, госпиталь, раненые». Надо идти, в общем, а то мысли не туда, куда-то сворачивают, когда эта полудемоняка рядом сидит и за руку держит. «В абсолютной. С моей стороны никому ничего не грозит», — заверил меня Ричард. «Ну ладно тогда». Я хотела встать и уйти, но мужчина так смотрел на меня, как будто любовался и наслаждался близостью. Да и мне рядом с ним спокойно и комфортно было. И я все же спросила. «А помолвка наша расторглась, потому что ты не ты?» «Нет, потому что я не справился. Не завоевал твоего доверия. Подверг опасности. Но все же давай попробуем еще раз. Я стал сильнее и умнее». Он снова поцеловал мне пальчики и прижал ладонь к груди. И я дала пальцам волю немного пощекотать мужчине грудь о себе нервы, когда в глазах Рича зажглись искра, Темный, сильный, привлекательный. «И ответственнее?» «Безусловно», — сказал и снова потянул мою лапоньку к губам. Целовал долго, со вкусом, неотрывно глядя мне в глаза. А я понимала, что меня нагло соблазняют и... Была совершенно не против. Внутри полыхал пожар желания, и мне хотелось, чтобы рукой Ричард не ограничивался. Но хорошего помаленьку. Или... Невеста ведь не жена. Поженихаемся, потом разбежимся. Я же не девочка невинная, не дотрогаю себя строить. И не такой деспотичный? Прищурилась с вызовом. Но я постараюсь. «Смотря что ты предложишь взамен». Демон склонился надо мной, шепчая это на ухо. И я почувствовала, как его язык скользнул по уху, а потом губы коснулись жилки на шее. Невыносимо, невыносимо остро захотелось большего. «Слушай, а можно я с твоими родителями посоветуюсь? Просто своих у меня нет никого. Мальчишки далеко, да и дети они, как и Еська. А я ведь тебя совсем не знаю». Отстранилась, с трудом беря себя в руки. хотела сказать еще что и гарри меня бросил но подумала что ни к чему он же ничего не обещал в конце концов кроме трех желаний одной из которых я израсходовала ричард удивленно приподнял брови но сказал конечно родная я позову матушку и отца